Так говорил, и, внимательно слушая, все покорились. Быстро Аяксы, могучие, царь Девкалитко-пьеносец, Тевкар, Мерион нестрашимый и Мегисарею подобный строили битву, созвав благородных героев Ахейских против Троян и великого Гектора. Той порою сзади народа толпа к кораблям отступала. Трояне прежде напали толпой. Предводил широко выступая Гектор герой, а пред Гектором шествовал феп-небожитель, перси-одеявший тучи, несущий эгит велилепный, бурный, косматый, ужасный, который художник бессмертный Зевсу Крониду Гефес даровал человеком на ужас». Симонагидом в деснице предшествовал Ратем троянским. Их нажидали ахейцы, сомкнувшися. Разом раздался яростный крик от обеих ратей, Стетив заскакали быстрые стрелы и копья из дерзостных рук полетевшие, Многие в тело вонзились воинственных юношей красных, Многие среди пути, не цветущего тела, В землю вонзяся дрожали, алкая насытиться телом. Долго, доколе агит Аполлон держал неподвижно, Стрелы равно между воинств летали и падали вои, Но едва аргивянам в лицо он, возревший эгидом, бурным потряс И воскликнул извучно и грозно. Смутились души в их персих, забыли аргивцы кипящую храбрость. Словно как стадо волов, Или овец великую кучу хищные звери В глубокую мрачную ночь рассыпают, Если находят внезапный в час, как отсутствует пастырь? Так аргивяне рассыпались слабые. Феб на сердца их ужас навел, Посылая Троянам и Гектору славу. Тут ротоборец сражал ротоборца в рассеянной битве. Гектор могучий из свергнул, И Аркисилая, стихия войск-предводителя меднодоспешных биотин, Аркисилая, верного друга вождя Минисфея. Но Энея оружием и повержен и Медан. Медан, сын незаконной владыки мужей Аилея, был Оилида Аякса, младший брат. Но в Филаке он обитал, удалясь от отчизны, как мужа-убийца, Мачехи брата убив, Эриопы, жены Аилея. Иез же был предводитель воинственных духом Афинин, Сыном Сфела от всех называвшийся Букалеоном. Полидомас поразил Мекистея, же Эхия в первом ряду. Аклония сразил благородный Агенер.